Глава двадцать Встреча у ручья. Решение просить помощи у Сида вдалось Румпелю с трудом. Слишком свежи в памяти рассказы Грога на оплате, которую был вынужден дать отец за право сесть на трон. Нет, идти к Сидам следовало не с просьбой, а с предложением. И предлагать надо так, чтобы отказаться у хозяина холмов не было никакой возможности — А вот тут, как говорится, все, что не делается к худшему, делается к лучшему. Так, что там братец говорит про вырубку бернамского леса? Румпель достал с полки огромную книгу, сдул с нее пыль и начал медленно переворачивать страницы, ища свои записи десятилетней давности. «Да то и говорил! Город растет, дома строить негде, леса слишком много, вот и велел мне...» Калдер фыркнул и принялся искать, чем можно поживиться в кладовой. Точнее, не мне, а лесничему начать полную вырубку. Прям со стороны Бренмара. Румпель поднял взгляд от книги. А лесничий-то жив? Жив? Что ему, дураку, будет? Решил, видишь ли, коня ничейного возле озера поймать. Придавил меня краюхой медовой. Хотел погладить, да прилип, бедолага. Ох, я его от души по лесу покатал. А потом в озеро с головой макнул. Да щедро так, на полную глубину, чтоб не забывал, в каком лесу он службу несет. Выплывать, конечно, не стал помогать. А вот когда этот тюленчик наплавался вдоволь, обернулся человеком, да предложил до дома проводить. И этот дурень сам пригласил меня в дом. Представляешь, даже не заметил, что у меня с волос капает, да водоросли торчат. Только вот беда. У бедняги дома жар начался. Пришлось ему просить меня королю весточку передать. Мол, заболел его верный слуга, сопровождать на охоте не сможет. Я же решил браться твоего дурными вестями не расстраивать, да веселье ему в самхейн не перебивать. Обернулся этим самым лесничем, кобылицу черногривую стоило взял и поехал честь по чести Гарольда сопровождать. А оказалось, не зря. Тебя вон предупредить успел, когда он в туман за кабаном сиганул. Ну, а потом явился наш рыжебородый король, да на пир в мыль не позвал» а я что с куда что ли от еды и красавица отказываться тем более когда все это изобилие само в руки идет оттуда и новости горячие как лепешки из печи ясно румпель казалось и не слушал завершение рассказа внимательно вычитывая что то в своих записях ага в прошлый раз на клаве появился десять лет назад вышел он из моря также в темное время года и о нем не было ни слуху ни духу аж до самого Гойтхила. а вот там начался ужас Демон отравил землю, заразил местных той дрянью, что потом в округе долго еще бушевало. Выжившие очевидцы все твердили, будто он искал кого-то. «Богом!» Калдер спешно проглотил кусок буженина, что успел уже положить в рот. «Помнишь, спокойно Терлок тебе еще говорила, что успокоить на Клаве можно, рассыпав на могиле отца твоего прах-психа того, Трейла Деннисона, охотника на ведьм. Только вот мачеха твоя отказалась рассказывать, где курган короля Николаса». «Вот чудище и вернулось!» «Вернулось. Хоть я этого Деннисона и так накормил собственными кишками, когда узнал, что тот вытворял. Да, с такими людьми демонов не надо. Слушай, может, опять какой душегуб появился? Вот на клаве и покинул свои глубины». «Не знаю, друг, но мне тоже кажется, что не просто так море выплевывает жуткого всадника без кожи. Ну а на клаве я буду разговаривать с Гаррильдом. Вряд ли брат справится сам. А вот о судьбе Бернамского леса стоит поговорить с Ноденсом, тем более пока темная часть года и холмы открыты. Калдер приободрился. Сейчас в холмах пора праздников и веселья, столы, заставленные яствами, бездонные кубки, котел, в котором не переводится мясо, песни, отзвучание которых на стенах холмов распускаются ароматные цветы. Кокосные девы в легких одеяниях, звонко хохочущие и пускающиеся в пляс, стоит лишь повести бровью. Хотя после пышнотелой красотки Мэри, дочери богини Дану, они уже не казались столь привлекательными. Но если взять двоих... Келпи довольно сощурился, водя в воздухе руками. «Э, нет, два угря еще не лосось». Как не поторапливал друга Калдер, выбрались они из волшебного колодца ближе к вечеру. Сумеречный лес встретил их колким ветром и криками совы. Довольно еще некоторое время назад Келпи весь сник, поглубже кутаясь в плащ. Шорох шагов в опавшей листве переменялся лишь с тихим бормотанием хранителя озера. Так и шли на праздник хмурый молчаливый человек и недовольный ворчащий дух. Вдруг почти у самого ручья, в полутьме, Келпи споткнулся и, выставив вперед руки, полетел на землю, сел, потирая ушибленную ногу. «Совсем местные бабы о совести забыли! Ты глянь! Валёк на берегу бросили и целую корзину белья!» Румпель задумчиво глянул на вещи. «Так здесь люди не живут далеко до...» Но договорить не успел. Совсем близко раздался истошный крик до такой силы, что мерзлая земля под ногами разлетелась во все стороны. Калдер повалился на спину, а Румпель выхватил меч и круто развернулся. Но стоило ему приметить под можжевельником тонкую женскую фигурку, как он опустил оружие и накинул на голову капюшон. «Можешь не прятать лицо, принц без имени. Я давно не принадлежу к живым». Но и среди мертвых не числитесь, госпожа Бенни. Мак убрал меч в ножны. Женщина одним смазанным движением поднялась и приблизилась вплотную к Румпелю. Он с трудом подавил инстинктивное желание отпрянуть, выдержал прямой взгляд с заплаканных глаз и, приложив руку к груди, почтительно склонил голову. Та, которую назвали Бенни, подняла валег. Совершенно по-человечески шмыгнула носом и стала вылавливать из ручья перепачканную в крови рубаху. «Ну вот опять!» — сквозь слезы произнесла Сида. «Я ее стираю, стираю, а кровь все не уходит!» «Чья это рубаха, госпожа?» Румпель присел на корточке рядом с женщиной. «Скоро увидишь, скоро сам все увидишь, принц без имени!» Бенни откинула от лица седые волосы и посмотрела на мага. «Хочешь, я постираю твою рубашку?» Румпель удивленно поднял брови и мысленно порадовался, что так и не снял капюшона. Калдор издал непонятный булькающий звук и попытался отползти подальше от жуткой Сиды, но та не обращала никакого внимания на Келпи. Буравила заплаканными глазами черные провалы лица напротив. Мак криво улыбнулся и рассудил, что от подобных предложений не отказываются. Почту за честь. Он привычным движением начертил на лице нужные руны, а когда почувствовал, как тьма прильнула к коже, снял плащ, отколол фибулу, подарок Айлен, и положил ее в сумку. Расстегнул и сбросил себя дублет, Потянулся к завязкам камизы, стянул ее через голову и передал прачке. Хорошая у тебя застежка. Крепкая у нее воля, и тебя оберегает по чести, защитит даже от сильной магии. Носи ее, не снимай, глядишь и дело добром кончится. Сказала она и замолкла, глядя, как по вороту рубахи растекается кровавое пятно. «Да что же это такое?» Взвыла Бени и принялась со всей силы бить вальком по ткани, тереть ее и вновь полоскать. Румпель сглотнул и тихо произнес. «Не утруждайте себя, госпожа. Чему суждено случиться, того не миновать». Э, нет. Тут запачкано совсем немного. И не будь я, бене прачкой, если не смогу отстирать хотя бы эту рубаху. Румпель, не чувствуя холода, сидел на берегу лесного ручья и смотрел, как Сида разбивает собственные пальцы в кровь, пытаясь вывести алое пятно у самого ворота его камизы. Женщина цедила сквозь зубы ругательство, дула намешавшую прядь волос, И терла, терла, терла. Наконец она опустила несчастную рубаху в воду и довольно улыбнулась, выуживая сияющую лунной белизной ткань. «Да!» — скрикнула она так, что заиндевевшая трава прижалась к земле, встряхнула, раскидывая по округе сотни ледяных брызг. «Надевай!» И маг, полез в мигом ставшую колом рубаху, Путаясь в мокрых рукавах и озябшими пальцами, пытаясь стянуть шнурок на треклятом вороте. Мелкая противная дрожь разбегалась по телу, и Румпель молился всем богам, чтобы Сида приняла ее за следствие холода, а не страха. Ведь одно дело — встать с волчьей сестрой лицом к лицу, заглянуть ей в глаза и с надменной улыбкой принять ее дары, а другое — — Вот так сидеть и безучастно наблюдать, как вершится твоя судьба! — Макс застегнул фибулой дуплет и поднялся. — Спасибо тебе, госпожа! — Румпель взглянул на ободранные в кровь руки Сиды, нахмурился и попросил. — Позволь. Он аккуратно взял женские ладони, сложил их лодочкой и начертил на них бесконечную руну Дагас. Раны на глазах начали затягиваться, щеки женщины порозовели, и она отвела взгляд. «Благодарю, и буду надеяться, что моя помощь была не зря. Позволь, принц без имени, дать тебе один совет. Порой выбор быть твердым и несгибаемым не самый верный. Представь, что каждый удар судьбы будет откалывать от тебя кусок. Взглянешь на себя через годы, и ты уже не скала, а галька под чужими ногами. Пойдем. Я открою вам проход в холмы». Женщина из сидов подхватила корзинку со стиранными вещами и, не оборачиваясь, пошла вдоль ручья. Румпель с Келпи последовали вслед за ней. Разговаривать больше никого не тянуло. Мак обдумывал слова, произнесенные Сидой, и не мог оторвать взгляда от окровавленной рубахи, лежавшей поверх другой одежды. И ему все казалось, что он где-то видел этот узор вышивки. Бенни подошла к небольшому пологому холму, крашенному мерцающими во тьме грибами, и потянула за ручку неведомо откуда взявшиеся двери. Та бесшумно отворилась, впуская в свое нутро. «Вам вон по тому светлому коридору, Прям до главных чертогов лесного царя. И передайте ему...» «А, впрочем, не надо. Он все и так лучше меня знает». Женщина гулко хлопнула дверью И, понурив голову, скрылась в противоположном темном туннеле. Подземный путь вышел на удивление длинным. В какой-то момент Румпель усомнился, не сыграла ли с ним банши злую шутку, вынуждая ходить кругами. Но вот эхо стало доносить разрозненные крики, и вскоре перед путниками возник огромный освещенный сотней факелов зал. Огонь лизал стены подземного дворца, выглаживал их своим янтарным блеском, ароматы мяса, ягод и трав опьяняли, столы ломились от яств, а золотистый Эллился лился ручьем. В глубине зала горел очаг, над которым паром исходил громадный котел. В самом центре на высоком троне сидел хозяин холмов и, внимал стоявший напротив Кайлях. Румпель спешно утянул келпи в темную часть зала. «О, лесной царь! Позволь мне и достойнейшим из моих туатов присоединиться к тебе в праздновании темной стороны года!» когда холмы наполняются музыкой и весельем. Я пришла не с пустыми руками. Взгляни. Я принесла кабана, что семь лет кормился одним лишь молоком и не касался копытами земли. Пусть каждый из подданных твоих получит долю по своим подвигам и победам. В зал внесли огромную тушу, сочащуюся медовым соком, и выдрузили на стол. Сиды дружно ахнули, ибо никто доселе не видел столь большого... Тучного и соблазнительного кабана. Все подались вперед, желая отведать угощение, но вдруг один из туатов, оттолкнув иных, воскликнул: Не найдется среди детей богини Дану? Тот, кто посмеет оспаривать у меня право делить этого кабана? А среди воинов темной стороны Луны? насмешливо подняла бровь Каэлях. Неужто ты думаешь, что нечестивый двор беден и героев? Твои сосунки не чита мне, распалялся Сид. «Я воспитал многих из них». «Да, помню», — встрял в спор новый воин. «Как ты привязывал бедняк к лошадиному хвосту? Сядь! Не бывать тому, чтобы Абарта -то делил кабана раньше меня. Ведь я сражался еще в первой войне туатов, и многих последователей Мориган сразил мой меч». О, воскликнул один из тех сидов, что пришли с Кайлих. «А не ты ли позорно бежал с Ездалин, оставив там умирать троих сыновей?» «Э, нет, среди почитателей Дану закончились храбрые войны. Вы даже людей приструнить не смогли, потому уж лучше молчите». «Конечно!» — выплюнул высокий русоволосый Сид. «Мы молчали, а вот ты, Дугальд, кричал, как белуга, наступив на колючку чертополоха. Ты не воин, а девица!» «Девицы, по-твоему, не воины?» — спросила Кайлих, подогревая спор. «Да я любого из вас одолею в поединке». «Только если этот поединок будет проходить на ложе!» — хохотнул в ответ Абарта. «Тебя вон твой младший брат победил одним ударом! Говорят, ты настолько была увлечена человеческим королем, что не услышала его шагов!» «Пусть говорят что угодно!» — Кайлих вскинула подбородок. «Но проклятого принца здесь нет!» «Отчего же, Кайлих, ты так уверена?» Румпель вышел из тени и, прихрамывая, подошел к столу. Молча достал нож и отрезал от кабана огромный кусок. «Ваши подвиги — древней замшелых камней Махримур, и похвастаться вы можете разве что хорошей памятью на былое». Мак развернулся и преподнес мясо Ноденсу. «Приветствую тебя, хозяин холмов, хранитель Бернамского леса, мой бывший и будущий родич». Ноденс взял подношение... А Румпель замер, разглядывая знакомый узор на рукаве его рубахи. «По какому праву ты решил делить мясо, проклятый принц? И почему дважды назвал меня родичем? Я просто устал ждать, когда твои туаты сойдутся с подданными синеликой кайлих. Да и ни один из них не пересилит меня в поединке. А родич ты мне, Он не единожды рожденный, в прошлом через предков моих» а в будущем через твоих потомков». Ноденс удивленно приподнял бровь и хотел что-то сказать, но его перебили. «Конечно, юнец! Похваляться с мечом Нода на поясе вся гараст!» Громче положенного произнес Абарта. «Ты можешь вызвать меня на поединок», — в голосе румпеля зашелестел ветер, «хоть в словесности, хоть в магии, хоть в метании копья». Везде я буду лучше. Будь по-твоему сын человеческого короля. Мы сойдемся с тобой в словах, магии и силе.